Глава третья. «Ах, ну как же я рад, что ты приехал!» — говорил Пестрецов, ведя под локоть полковника Самойлова и проталкиваясь с ним через толпу офицеров по Помпеевской галерее. «Тут ведь у нас черт знает, что делается, ты представить себе не можешь, я положительно не узнаю его!» «А что, от миролюбия и следа не осталось?» — улыбаясь, спросил Самойлов. «Пойдем куда-нибудь, тут много лишних ушей, а разговор наш будет интересен. А вот хоть сюда!» Тут, если кто и будет, то только влюбленная парочка, которую мы спугнем». Пестрецов сквозь стеклянные двери провел Самойлова в тихую прохладу зимнего сада. Он угадал. При их приближении высокий измайловец поднялся со скамейки, на которой он сидел рядом с молодой, сильно взволнованной дамой, и сказал де сэдэмэйн!» И они вышли. «Вот тут прекрасно», — сказал Пестрецов. «Обработает он ее завтра», — кивнул он в сторону измайловца. Первый ловилас у нас в корпусе. И нахал страшный. Я не понимаю, как графиня Платова рискует ехать с ним куда-либо. Но это пустяки. У нас ведь все по-старому. Любовь на первом плане и какая... Рассказывай, что там. Там я оставил лихорадочную работу по подготовке к войне. Мобилизация не объявлена, но фактически она уже произведена. Морально весь японский народ так обработан, что он нас ненавидит. Берет тебя какой-нибудь камумото, а у самого руки так и ходят, так и ходят, чтобы тебя зарезать только за то, что ты русский. Не обошлось, конечно, и без английской дипломатии. Само собой, разумеется. Милый друг, да всем выгодно. Ведь напугали мы всех этой железной дорогой до крайности. Русские хотят сделать Великий океан русским морем. Зачем нам концессия на Ялу? Ах, боже мой, и так все это бездарно. Приезжаю я в Порт-Артур. Флота нет. То есть, конечно, не всего, а половина во по Владивостоке. Я докладываю, смеются. Ничего подобного, говорят, вы ошибаетесь. Это я-то ошибаюсь, который с ними ни один пуд соли съел. Войны не будет, макаки не посмеют. Какие макаки? Да эти ваши желтые. Да что у вас здесь есть? На елу -то. ведь куда первый удар будет? «Бригада Кашталинского, да и та не вся!» Я так и ахнул. А вообще на Дальнем Востоке? А никого. Как было, так и осталось, а? Понимаешь ли? Ну, вижу, разговаривать не стоит с ними. Ну, я прям сюда. Ну, хорошо, но ведь Куропаткин был у вас. Он все это видел. Как он нашел? Ты был у него? Третьего дня, прям с вокзала. Ну и что же? Посмеивается, вид, что знает все. Японская армия на него произвела страшное впечатление. Что ж, говорит, я сделаю. Здесь не хотят войны и только. Как не хотят, спрашиваю я. Однако ваша дипломатия делает все, чтобы она была? Это, говорит, уже не мое дело. Обратитесь к графу Ламсдорфу. А ведь там смеются над макаками, а не ноту, да какую, слезами и кровью написанную. А мы молчим, а то еще хуже. Обещали к ноябрю убрать войска из Маньчжурии, а вместо этого взяли, да и усилили их. Каково впечатление? Русские лгут, с русским царем нельзя дела иметь, он обманщик. Да усиль так, чтобы приступа не было, а то только дразнимся, кукиш из кармана показываем. А там, там это производит впечатление красного плаща перед разъяренным быком. И ты думаешь, бык бросится? — А все непременно, иначе быть не может. Они боятся нашего солдата, но мы слишком их задели. — Да ведь и то, правда, наша армия лучшая в мире. — Наружно, якв Петрович, — кладя руку на локоть Пестрецова, сказал Самойлов. — Да, наружно, это так, но внутри... — боже мой, был я в Артуре у своего приятеля. Тишина полком там командует. Расспрашивал его, пулеметы есть? Нет. «Бинокли у офицеров нет. И так до да мелочей. Защитных рубах и тех нет. Наш говорит, белые рубахи не хуже защитных. Она как в поту, да в пыли, да в земле вывлет, так и станет, что твоя защитная». Шутки, Яков Петрович, и шутки. А дух одни так макак боятся, что не выдержат их появление, а другие напротив шапками закидать хотят ни маневров толковых, ничего, так прозевают, тоска и пьянство. И все это кишит японскими шпионами. В самом порт-Артуре в корабельном порту работают японцы. А ведь что не японство шпион. Ну хорошо, а ты докладывал ему? Вчера был принятым и очарован но опять только наружно, выслушал меня крайне внимательно, задав ряд вопросов, показывающих полную, как бы тебе сказать, осведомленную неосведомленность. Он все знает, но только не с той стороны, как ему приятнее. Он не слушает ни меня, ни Куропаткина, ни других специалистов. Но молодежь, флигель-адъютанты, окружающие его, вдолбили ему совсем не то представление о Японии, которое нужно. Один провел в Нагасаке неделю, другой был на маневрах японской роты, третий жил с японкой, четвертый путешествовал по Корее. И это все нарисовало ему Японию, какой-то кукольную слабенькую страною, а? Но разве она так сильна? Сильна, не сильна, но воевать мы с нею не можем. И мы должны все сделать, чтобы этой войны не было. Да мы, сколько я знаю, и не хотим войны. Ну как, надо сейчас ни минуты, ни медля, убрать все с Ялу, закончить эти нелепые лесные концессии. Но ведь это невозможно. Ты знаешь, чьи капиталы туда вложены? Знаю, тем более надо убрать их, чтобы повода не было к войне, чтобы солдаты не могли говорить о том, что их гнали умирать. Ведь внутренний враг тоже не дремлет и, конечно, использует все это. Наш долг — спасать трон. Николай Захарович, ну разве ты видишь какую-либо опасность? Всякая война, Яков Петрович, потрясает народ, срывает с него маску безразличия. Это или-или, или венок победителя, и тогда вся кровь прощена. Или, напротив, оправдание и подавая отчет. Наш народ, да и не только простой народ, но и интеллигенция, никогда не поймет, что мы воевали за открытое море, воевали для будущего. Бесы-разрушители, та левая часть нашей интеллигенции, которая угомониться никак не может и все грезит о Конституции, раздует слух о том, что русская кровь лилась для защиты высочайших капиталов. И неудовольство готово. В какое положение будем тогда поставлены мы, офицеры и начальники? Кто об этом подумает? Я чувствую, что та каша, которую заварили теперь наши финансисты на Востоке, выходит крутенько, а расхлебывать ее придется нам, генералам и офицерам. И дорого придется платить тогда за этот блеск балов и даровые ужины, да и за шампанское. Это наш долг, наш долг перед ним, сказал Пестрецов. Вот, кажется, и он. Молодой, прекрасный собой офицер в темно-зеленом в сборках свитском кафтане с белыми погонами, с вензелями и белым муаровым кушаком, с аксельбантами и в высоких лакированных сапогах с бальными незвенящими шпорами, заглянул в оранжерею и торопливо сказал. «Ваше превосходительство, государь-император!» «Иду, иду, Саша!» — поднимаясь с дивана, — сказал Пестрецов. «Это муж той самой очаровательной блондинки, которую я тебя представил при входе на бал». Отличный офицер во всех отношениях, и вот уже образец той беспредельной преданности к государю, которая теперь ценится выше всего. Пестрецов с Самойловым пересекли галерею, и через арку незаметно вошли в толпу офицеров, ожидавших высочайшего выхода.